Часть вторая. парабелом Сиви с пацием, Парабеллум. Хочешь мира, готовься к войне. Ты мне нравишься. Тебя я убью последним. Сара Кёрриган. Старкрафт 2. Глава первая. 4 января 1688 года. Преображенская. В связи с полной готовностью Малого Дворца Пётр решил устроить небольшой приём в честь православного Рождества. Само собой, без лишнего размаха. В Малом Кругу, куда пригласил только самых близких родственников, ключевых подручных и купцов как отечественных, так и иностранных, с которыми имел дело. По поводу иностранцев, особенно среди купцов поначалу и были какие-то терзания. Но чуть подумав, Пётр пришёл к выводу, что капитал национальности не имеет а потому забивать себе голову глупостями не стоит. Купцов нужно использовать, пусть даже и иностранных, в своих интересах. Приём проводился в совершенно непривычном для местных формате, больше напоминающем ритуалы конца 19 века, а то и 20 века, дабы резонировать с вычурными традициями французского и испанского дворов, с которыми Пётр Алексеевич собирался соперничать. Но то в будущем, а сейчас его заботило только одно – «Как бы всё провести так, чтобы первый блин не вышел комом?» «Волнуешься?» – спросила Анна, прижавшись к его плечу. «Конечно», – хмыкнул Пётр. «Я ведь сегодня дам первую подачку той стаи хищников, что разорвёт бояр и даже не заметит их сало и шуб. Буржуазия – страшная сила. Пока ты ей выгоден, она поддержит всё, что ты предложишь, но окажись на её пути, сожрёт стремительно и беспощадно». Словно безумный рой зергов. «Кто?» эм. На несколько секунд задумался Пётр, пытаясь понять, как лучше объяснить Анне этот термин. Не про компьютерные же игры, в конце концов, говорить. Далеко в космосе на других планетах живёт раса разумных существ, совершенно не похожих на людей. Их единственная страсть – голод, и они постоянно стремятся её утолить. А потом жрут, жрут, жрут, без конца и края. Причём, сжирая других, они невероятно быстро эволюционируют. Ммм, развиваются, изменяясь таким образом, чтобы преуспевать в этом своём единственном стремлении всё больше и больше. Так и буржуазия. Только она не кушать стремится, а прибыли получать. С виду обычные люди. Он кивнул на купцов. Но если дать им прибыль в 300%, то пойдут на любые преступления, не считаясь ни с чем. А за 500 душу продадут дьяволу. Причём сами станут навязываться, вынуждая того к покупке. Но зачем нам тогда вообще нужно связываться с этой жутью? Искренне удивилась Анна. Только по одной причине. Они – это единственная сила в мире, которая трезво воспринимает научно-технический прогресс и готовы его поддерживать и развивать. Если, конечно, он приносит им прибыль. Но они достаточно умны, чтобы понять, прибыль бывает не только прямо здесь и сейчас, но и в некоторой перспективе. Ради нее, родимой они поддержат не только мое стремление к развитию науки и образования, но и снесут все традиции и перепоны на их пути. Это по-настоящему могучая сила, по сравнению с которой любая армия, жалкая и ничтожная толпа недотеп, и буржуазию никак не сдержать. Они фундаментальная, основополагающая часть развития человеческой цивилизации. Ведь именно жажда наживы и страх являются основными стимулами развития общества. Особенно, если добыча грандиозна, а страх связан с чем-то совершенно ужасным, например, угрозой полного порабощения или уничтожения. Да, не на всех людей работает такая система мотивации, но совершенно точно, на абсолютное большинство. И чем дальше человеческое общество будет развиваться, тем сильнее этот всеядный и ненасытный монстр будет набирать силы, становясь буквально всеобъемлющим. Уже сейчас звенят первые звоночки революции в испанских Нидерландах и Англии. Именно народ, стремящийся к обогащению, сильно потрепал старые аристократические режимы, пролив немало крови. И это еще совершенно крошечная цена. И если вчера отрубленная голова английского короля пугала обывателей своей жестокостью и падением нравов, то завтра в своем стремлении обогащаться человечество легко прольет кровь миллионов. Поэтому если монарх не пожелает пустить это чудище на запах поживы, то его сожрут и растерзают а заодно и всех тех, кто был с ним рядом. Понимаешь, что я имею в виду? «Пока не очень», — честно ответила его возлюбленная. «Только ужасаюсь глубиной человеческого грехопадения». «Ничего в этом страшного нет. Как говорится, что естественно, то не безобразно». «Впрочем, главная мысль, которую я пытаюсь донести до тебя, заключается в том, что это всё не только неискоренимо, но и нормально. Человеку нужны страсти, чтобы развиваться». Пусть подобные и выглядят так ужасно. Однако я и не говорю о том, что люди – существа добрые и светлые. В них полно пороков, большая часть из которых не только вредит, но и заставляет идти вперёд. Ведь Создатель не ошибается. Это мы по своему скудоумию и недостатку развития можем чего-то не понимать и не видеть смысла. А он сделал в точности то, что хотел. «Ты так говоришь, что мне противно становится от мысли о людях. А как же любовь, дружба?» «Они есть и действуют», – кивнул Пётр, прижимая к себе анна, Но негативные эмоции у человека намного сильнее позитивных. Именно по этой причине на самопожертвование готовы единицы. А убить из-за страха умереть очень многие. Мир чудовищно жесток и лишён сострадания, как некий бездушный механизм. Ему нет дела до тех сказок, что человек придумал самому себе. «Ты знаешь, я общался с Творцом, и могу тебе прямо сказать». Ему наплевать на то, кто сколько и кого тут зарежет. Он наблюдает за всем этим, как зритель в театре. Лучшим актёрам полагаются премии. Правда, какие, я и сам не знаю. О плохих даже никто не будет вспоминать. Их просто съедают черви, растворяя в вечности. Поэтому нам нужно крутиться самим, думая о том, как устроить свою жизнь здесь и сейчас. А не уповая на чью-то помощь в неких духовных иллюзиях загробного существования. «Страшные вещи, ты говоришь?» Покачала головой Анна. Я вообще страшный человек. Усмехнулся Пётр Алексеевич. Но в этом нет ничего удивительного. Добряки в этом мире, как правило, ничего не добиваются. Впрочем, мы отвлеклись. Вторым важнейшим моментом моей мысли является то, что глупо противостоять явлениям, которые ты не в силах остановить. С тем же успехом можно запретить дышать, кушать или размножаться, объявив это всё ужасным грехом. Эффект будет аналогичным. Таким явлением нужно не противостоять, а стремиться их возглавить. А потом, захватив штурвал могучего корабля, направлять его туда, где он больше тебе пригодится. Ближайшей аналогией может стать табун. Остановить даже одного коня на скаку – дело непростое. А табун лошадей тебя просто стопчет. Но вот если оседлать лошадь и начать направлять всё это стадо в нужное русло, ударами кнута, то и ты выживешь и свои задачи решишь. «Нужно только не забывать, что этой прорве лошадей нужно что-то кушать. То есть они нуждаются в лугах с сочной травой». «Ха!» — усмехнулась юная женщина. «Ты хочешь стать погонщиком купцов?» «Своего рода», — ответил с улыбкой Пётр. У зергов предводителем была королева клинков, самый мощный и разумный представитель их вида. Поэтому, чтобы я смог возглавить эту стремительно развивающуюся массу жадных до обогащения чудовищ, мне придётся самому стать таким». Но вслед за королевой клинков использовать эту страсть и покоренную стихию не саму по себе, наслаждаясь от чувства прибыли и звона монет, а для куда более важных и нужных целей. Например, объединение человечества в одну единую цивилизацию на Земле и перехода к освоению других планет. Мы с тобой, конечно, до этого не доживём, но заложить фундамент для подобного дела вполне можем. Хм, а зачем нам осваивать другие планеты? Чтобы мы как вид выжили. Вдруг что с нашей случится? Потоп или ещё какой апокалипсис. Одну планету смоет, другая сгорит. Третья от отравы какой вымрет. А ещё пара сотен останутся и продолжить жить, как ни в чём не бывало. Кроме того, как я уже сказал, стремление к обогащению – весьма неплохой стимул для постоянного развития и совершенствования, носителем которого уже сейчас является весьма могущественная группа людей – буржуазия. Да не просто так, а заражая всех вокруг подобной страстью – Это в страхе поддерживать людей долго не получится. Быстро устают и перестают бояться, даже под пулями ходить. А вот запах выгоды и личных интересов наш биологический вид просто сводит с ума. Даже если витает вокруг постоянно. И чтобы всегда пахло прибылью, нам нужно постоянно развиваться, расширяться. Экспансия. Вечная и неутомимая. Это единственный способ избежать застоя и саморазрушения от внутренних разборок и противоречий. «Ведь когда соседи кончатся, мы станем пожирать друг друга». Деля последний бублик и поношенные портянки. «Да». «Протяжно», — произнесла Анна. «Именно по этой причине ты пригласил на приём купцов и заводчиков, сажая их за один стол с боярами. Прикармливаешь своё чудовище?» «Видишь». «Улыбнулся Пётр!» «Ты уже поняла мою задумку. Кто-то заводит в качестве домашних питомцев кошек, кто-то собак. А я оригинал». Хочу завести буржуазию. В общем, проговорила парочка у малого окошка второго этажа, наблюдая за тем, как заходят и рассаживаются гости, ещё часа полтора. Государь вводил свою возлюбленную в курс дела и давал инструкции. А она отпускала ехидные шутки по поводу поведения того или иного гостя, особенно бояр, наполняя сердце Петра радостью и весельем. В конце концов, интриги интригами, а на дворе Рождество, и грешно было не веселиться. Пусть даже и таким, несколько вульгарным образом. Все расселись, оркестр, играющий тихую и спокойную музыку, совершенно иной эпохи, остановил свою игру, так поразившую и услаждавшую гостей. И слуга громко возвестил о государе Петре Алексеевиче, что торжественно под руку с Анной Росс вышел в зал. Он был одет в белый костюм с перчатками и туфлями в тон, Словно клирик тетраграмматона Джон Престон, идущий на встречу с духовным вождём. Имеется в виду эпизод из фильма «Эквилибриум». Аккуратно подстриженные, короткие волосы дополняли совершенно нехарактерный для эпохи облик. Анна же поражала всех лёгким шёлковым платьем, изумительно сочного зелёного цвета, которое прекрасно сочеталось с её ярко-рыжими, кудрявыми волосами, аккуратным макияжем и элегантными украшениями из золота с рубинами. Ну и, конечно же, лакированные туфли на шпильке, отлично наблюдаемые в свете того, что платье спутницы государя доходило до щиколотки, открывая часть голени и ступни с аккуратно постриженными и покрашенными ногтями. Минимализм, изящество и красота линий сочетались с грамотно подобранными цветами и общим культурным шоком, который несла их одежда, особенно её буквально кричащая для этой эпохи бесстыдно оголяющей груди декольте но показать даже обнажённую ступню. Эффект оказался настолько неожиданным, что вся публика притихла и замерла, разглядывая Петра Алексеевича и его фаворитку, а также пытаясь переварить увиденное. Юный царь же, не тратя время, кивнул музыкантам, которые вновь заиграли, и торжественно прошествовал к своему месту, ведя под руку Анну. Его даже забавлял этот эффект и лица, особенно у бояр что разоделись в меха и страдали неимоверно от этого. Государь ведь специально распорядился топить сильнее, чтобы они сами решили скорее переодеться в более приличествующие одежды. Друзья, наконец подал голос Пётр, когда до полуночи осталось пара минут. Я очень рад, что вы все откликнулись на моё приглашение и составили мне компанию в праздновании Рождества. А потому я от всего сердца желаю вам всем удачи в делах, здоровья и радостное настроение. Всем нам. С Рождеством, друзья. Счастья вам. С последними словами Петра массивные часы, что стояли на полу в зале, начали отбивать полночь, открывая первую в истории Российского царства советскую рождественскую вечеринку. Играла музыка, звучали тосты, вкушались изысканные блюда. Время от времени хлопали малые ручные хлопушки на бертолетовой соли. Сверкали игрушками ель. В общем, всё шло своим чередом. По крайней мере, для первого раза. А гвоздём всего этого представления стало то, что где-то в районах двух часов ночи его царское величество изволил танцевать с Анной – вальс. Под музыку на сопках Маньчжурии, которая была названа Преображенский вальс, или просто вальс, за неимением иных в конце 17 века. Казалось бы, мелочь. Однако только танец со своей подругой он репетировал полгода. Да ещё оркестр буквально взращивал пять лет, не говоря уже о другой работе. Однако эффект был достигнут правильный, верный. Англичане, французы, шотландцы, немцы всех мастей, голландцы и прочие, присутствовавшие на приёме, были поражены альтернативным вариантом аристократической эстетики, которая совершенно не походила на французские парики с буклями. Да странные танцы, больше напоминающие ритуал. На них пахнул другой мир, другая эпоха. После танца Пётр Алексеевич распрощался с гостями и удалился с Анной в свои покои. Почевать оставив всех желающих переваривать и обдумывать увиденное и услышанное под тихую музыку оркестра. беседовать свободно, обсуждая приборы из нержавеющей стали или серебряной, как значилось в торговом номиновании. Российские фарфоровые тарелки с красивой гербовой глазурью и прочие необычные вещи. Чего стоили только одни свечи яблочкова, забранные матовыми плафонами из стекла, ярко освещающие залы. Сил и средств это съело изрядно, Хорошо хоть загодя озаботился созданием гальванической лаборатории, из которой получалось на время забрать генератор постоянного тока. Имеется в виду генератор постоянного тока с параллельной обмоткой возбуждения. На золотой обмотке. В те времена не было технологии очистки меди. Из-за чего из неё было очень нежелательно делать обмотку для любой электротехники. Неоднородная проводимость создавала массу проблем. Золото – это единственный металл, который можно использовать для электропроводки без специальной очистки. С приводом от простенькой паровой машины в 10 лошадей. Разовая акция, конечно, но эффект имела невероятный для аборигенов, которые так и не поняли, что же так ярко светит внутри этих матовых стеклянных ламп. Петь. Задумчиво спросила Анна уже утром, следующего дня. А мы не переиграли вчера? Помнишь, как на меня смотрели мужчины во время танца? Я едва не покраснела. Мне казалось, что они меня глазами раздевают. Ох, ну так ведь не раздели. Сонно потеряв глаза, уточнил государь. Если так смотрели, то мы всё правильно сделали. Значит, тот образ, который мы для тебя подобрали, удался. Музыка, танец, одежда и многое другое. Полагаю, что многие ушли сильно задумавшись. Прежде всего, бояре и купцы. Первые о своём виде и статусе а вторые прикидывают, как на всём этом заработать. Я прямо чувствовал, как эти зерги лязгали своими челюстями, в предвкушении поживы. Думаешь? Конечно. Усмехнулся Пётр. Я ведь не только для пущей гордости купцов до моих мастеровых с заводчиками пригласил на праздник. Дела по возможности нужно совмещать. Так и я заранее проинструктировал, кому и о чём следует рассказывать, если купцы будут интересоваться нашими товарами. Жду сегодня ближе к вечеру первых донесений. Помнишь, мы с тобой работали над каталогом? Вот и опробуем задумку».